Глава 3. Отряд миновал обитель милости богов, пронёсся по лесу. Но когда перед ними открылось поле, за которым, как на ладони, были видны ворота города, его острые шпили и внешняя древняя стена, предводитель рыцарей дал знак остановиться. С опушки леса Иден смотрел на город, в котором когда-то родился. Смотрел и ждал хоть какой-то вспышки эмоций, малейшего отклика, хоть чего-нибудь, что дарило бы ему это возвращение. Но не чувствовал ничего. И осознав это, охотник не мог понять, радует его собственное безразличие или огорчает. Вот только он знал, что не должен испытывать ни одной из этих чувств. "Почему медлишь, командир?" спросил его один из воинов. Самый молодой в отряде Ленц. Это было лишь третье его задание. Совсем недавно парня выпустили из школы ордена. Он ещё слишком хорошо помнил заветы: не медлить, гнать ведьму до смерти, идти всегда вперёд. Иден побывал уже более чем на двух десятках заданий. За его спиной было более 20 смертей ведьм. И знал по опыту, с этими тварями нужно быть осторожными. Нельзя переть на пролом, иначе кто-то другой расплатится за это жизнью, возможно, даже тот же Ленс. Поворачивай назад, распорядился он. Узнай в обители всё, что они могут сказать. Закон заставит их раскрыть всё, что знают. Молодой охотник лишь кивнул и тут же развернул коня. Ещё двое рыцарей ждали, что дальше решит командир. Пятый член отряда, державшийся всё это время по правую руку от Идена, откинул капюшон с бритой головы. Что нас здесь ждёт? спросил он у командира. Это был вопрос опытного охотника на ведьм. Ройс, ровесник Идена, прошедший с ним многое, давно научился быть осторожным. Всё что угодно, легко отозвался капитан отряда. В письме старейшины были только привычные сказки пропорченную скотину и про воровство детей, прохворья в бедных кварталах, про кровавую луну и засуху. Никто не видел жертв? задал Ройс следующий вопрос. Иден покосился на него недовольно. Тон рыцаря выдавал его заинтересованность, а такого быть не должно. Все знают, что охотники на ведьм почти бездушны. Нет в них жизни, эмоций и чувств. Всё это забрали у рыцарей ведьмы. Все в это верят, и не стоит эту веру разрушать. Но ведь Ройс и не совсем охотник, о чём тоже знать никому не следует. Поедешь один, решил Иден. Постарайся узнать больше у людей на окраинах. Ты знаешь, что надо делать. Охотник не смотрел на командира. Он понял, что выдал себя. И теперь только коротко кивнул, соглашаясь с приказом. Найду тебя через два дня, сказал он и тут же стал поворачивать коня. Папушке по лесо шла еще дорога в обход города. Ройс намеревался ехать по ней, чтобы оказаться у вторых северных ворот. Иден выжидал еще некоторое время, оставшиеся с ним люди просто молчали. Охотники легко переносили тишину. Между собой рыцари не привыкли водить дружбы и долгих бесед общались только в походах и всегда по делу. Наконец, когда Ройс исчез из виду, командир отряда пустил свою лошадь вперёд. Начальник гарнизона города незаметно соединил кончики указательного и большого пальцев левой руки в древний защитный жест от сглаза. Это охотники, как чурки бездушные. Он не то чтобы боялся их, но опасался в силу своей суеверности. С приездом, господа, пробормотал он, стараясь не поднимать на рыцари глаз. Сейчас оформлю вас, старейшина распорядился. От ворот прямо езжайте и доверно за квартал до центральной площади. Вам комнаты определены. Никто из охотников ему не ответил. Они просто стояли молча в его комнатушке и ждали, когда их пропустят в город. Стражник подумал, что таким, как эти, наверное, вообще все равно. Поселили их в таверне или в старом сарае. Заметят ли они вообще разницу? Почти все», — пробормотал он больше себе, чем этим истуканам. А, грамоты ваши заверить обязан. Не обессудьте. Охотники синхронно достали с поясных кошелей свои бумаги. Стражник про себя отметил, что тому, кто стоит у самых дверей, такая грамота и не нужна вовсе. Пусть в глаза рыцарем начальник гарнизона смотреть боялся, но мельком заметил, что у того парня по щеке идет кривой жирный шрам. Такое трудно не заметить, явно же от жреческого испытания след. Всё же охотники проверку в обителях проходят, а с такими следами и грамот явно не надо. Ну вот и все!» вернув им бумаги, не скрывая облегчения, сказал стражник. И это с прибытием полагаемся на вас. Что-то сильно эта ведьма распаясалась. Снова никто ему не ответил. Охотники просто развернулись и вышли из комнаты, накидывая на бритые головы капюшоны своих темных плащей. Глядя им вслед, начальник гарнизона вспомнил о запрятанной в караулке бутылке самогона. Кстати, будет после таких гостей. Улица от ворот до центральной площади шла широкая. Торговый квартал. А потому тут место должно быть достаточно, чтобы телеги да проехать могли. И вымощена улица была аккуратна. плоскими камнями, по которым лошади ступали ровно и легко. По сторонам высились каменные дома, в два, а то и в три этажа. Внизу стояли открытыми лавки, наверху жили семьи торговцев. В воздухе витали запахи местных товаров. От мерзкой вони сворачивающейся крови в лавках мясников и кислого запаха молока до тонких ароматов специй и лекарственных трав. Ближе к перекрёстку потянуло жареным мясом и пивом. Отряд приближался к таверне. Они въехали в небольшие ворота, отделявшие двор от улицы, спешились. Подоспел трактирщик, плотный мужик лет сорока. чуть покланялся, глядя в землю. Прибыли. Его радость была явно ненатуральной. Заждались уже. К месту, к месту. Воды вам нагрели, комнаты готовы. Обед, когда прикажете подавать. Ужин, коротко бросил Иден. Он смотрел мимо хозяина, обратно на выход. Пустые разговоры были ему не интересны. Надо скорее узнать о деле. Сид позвал он одного из своих людей. Ты к жрецу в храм на площадь. Дик, ты со мной. Тот из рыцарей, кто был помоложе, Тот же шагнул ближе к командиру, откинул с лица капюшон. Стояла середина октября, и если рассветы были свежи и уже намекали на скорые холода, то днём солнце разогревало. Шерстяная ткань несла неудобство. Дик поводил головой, будто разминал шею, или будто грелся, как ленивый домашний кот. Трактирщик, казалось, согнулся ещё ниже. Лиц своих постояльцев он видеть не хотел и боялся. Все же знают, таким, как охотники, в глаза лучше не смотреть. Но никто из рыцарей не обратил на него внимания. Сид просто прошагал мимо обратно к воротам. Он капюшон не снимал, скрывал свой шрам на щеке, а за одной и второй, еще более уродливый, который рассекал его лысый череп, будто трещина на зеркале. Лошадей береги, распорядился Иден, похлопав своего коня по спине. Он имел привязанность к животному. Кони верны, что редко бывает с людьми. Они не распускают слухов и не верят досужему вымыслу. Хозяин жарко заверил, что позаботится о лошадях, но командир отряда его не слушал. "Старейшина в управе?" спросил он. "Должен быть" Тут же ответил трактирщик. Хотя обед нынче, но его дом там, сразу за управой, с красными ставнями. Иден пошел прочь. Дик следовал за командиром, но как только они снова оказались на улице, молодой рыцарь остановился и чуть вопросительно глянул на Идена. Капитан отряда только кивнул. Каждый охотник знал, как и что нужно делать, чтобы проверить истинное существование ведьмы. И у каждого в отряде была своя задача. Так что даже лишних команд отдавать не стоило, тем более здесь, в людном месте. Свои тайные рыцари оставляли в тишине. Дик быстро зашагал обратно по той же улице, что отряд въезжал в город. Иден направился к центральной площади. Всю дорогу до таверны да и сейчас он думал о том, что помнит город и эту улицу и площади, и торговые ряды, что будут по правую руку, если идти от центрального храма. Самоуправу и дом старейшины он тоже знал, только это было странное дело. Идан легко узнавал свой город, помнил расположение его, какие-то отдельные детали, дома или даже дворы, но ничего тут не заставляло его почувствовать город родным. По-прежнему ничего не откликалось в его душе. Он шел, просто глядя вперед. Он привычно не замечал людей, встречавшихся по дороге. В разгар дня их было полно, но каждый шарахался в сторону от охотника и наклонял голову, чтобы не дай боги даже случайно не взглянуть Идену в лицо. Рыцаря это вполне устраивало. Он не боялся, что его узнают здесь, не боялся, что сам увидит кого-то, кого сможет вспомнить. Это не имело значения. Слова охотников оберегала его от излишнего любопытства, что было, кстати, в их деле. Иден ловил витавшие в воздухе запахи. Люди пахли по-разному, но знакомо. Пара женщин, боязливо прижавшихся к стене, имели запах сырости и старой шерсти только что обогнавший рыцаря здоровый мужик пах потом и смолой. Мальчишка, бегущий мимо, распространял тонкий аромат земли и жухлых листьев. Из окон лавок несло мокрым льном. Всё той же шерстью пробивался запах нагретого мыла и странные ароматы красителей. Ближе к центру квартировали швеи и ткачки, торговцы тканями и готовой одеждой. А центральная площадь была просторной. Тут пахло и свежим хлебом, и листвой, падающей с нескольких деревьев, окружающих управу. Где-то готовили щи, кто-то варил крема и что-то еще такое же, что нужно женщинам для их красоты. Иден свернул правее, быстро прошел вдоль домов туда, к небольшой двери в сером камне, к дому старейшины.